Поэтому, добравшись до школы, первым делом нашла нашу комендантшу, а уж там, вдохновившись, развела бурную деятельность, для начала вломившись в кабинет директора с воплем. «Я согласная!» «На что?» Уставился на нее поверх очков, высидающий за столом Феофилакт Транквилинович. «Я втайне подозревала, что именно в этой позе, вперед взгляд в бесконечность, он и проводит все свое свободное время» поскольку ни разу за два года не застала его сонным или поливающим цветочки, или хотя бы поправляющим свою мантию перед зеркалом. Нет, он всегда фундаментально восседал за столом с таким выражением лица, словно заранее знал, кто стоит за дверью. «Я согласна, на все!» — сказала овечка. «Но требую десять процентов от дохода, плюс харчи, а еще вот у меня...» Приблизительный набросочек. Я не смело протянула директору листок. Тот стал внимательно его читать. Шесть баечников, четыре блазня, Охрана, гомункулы зоря, Телепат, черный вежский архон, Шатер, ста шагов в длину, Билеты, ель пушистая средняя, Домик в локоть высотой резного хрусталя, Орешки грецкие с начинкой из изумруда, Он оторвал глаза от списка. Зачем это? Орешки, спросила уже поставившая на стол копытца, овечка, и завопила на весь кабинет. Зоря, подай сюда артиста. Зоря робко приоткрыл дверь и протиснулся бачком, держа в вытянутой руки бельчонка, наряженного в сарафан и кокошник. Зверь заходился диким ором, бессильно молотя в воздухе лапками. «Я не буду это носить! Я не девка!» «Молчи, дурень!» — уговаривал его богатырь, легонько встряхивая. «Где мы другую говорящую белку найдем?» «Не буду я позориться! Уйди, уйди, урод! Руки убери!» Продолжал истерику бельчонок. «Ты опять?» Прикрикнул на него овечка. Бельчонок сразу в и прижал уши, а богатырь укоризненно произнес. Неблагодарный ты! Для тебя он дворец строить собирается, а ты бузишь. Овечка не дала развить зоре свою мысль, а кивнув в сторону директора, повелела. А ну, изобрази! Бельчонок тяжело вздохнул и, ненавидяще глянув на директора, Взмахнул платочком и заверещал тоненьким девичьим голоском. «Во саду ли в огороде девица гуляла, А на ростом невеличко-беленькое личико?» Хрум-хрум! Директор дернулся, убирая руки со стола. «Это вы в каком смысле?» «Это он орешки грызет!» Радостно пояснила овечка и, закатывая глаза, продекламировала. «А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумрут. Она с почтением посмотрела на Бельчонка. «Слуги белку стерегут!» Бельчонок ударил себя лапкой в грудь и прорыдал. «И зачем я рассказал вам эту сказку?» «Гулять на женской половине уже большая ошибка!» Материнский наставительным тоном проговорила овечка, а Феофилак Транкверинович ткнул бельчонка в живот перстом. «Вы ведь первокурсник, оборотень!» И безошибочно вычленив главного виновника переполоха, обратился ко мне. «Надеюсь, госпожа Велия, вы мне сейчас быстро и внятно объясните, что сие значит». Я, словно ныряя с головой в холодную воду, вытащила бархатный мешочек и молча извлекла камень. Тот засветился и окутался вокруг волшебной дымкой. Не давая ему разгуляться, я сунула камень обратно и затянула горловину мешочка. Вельчонок покачивался, вздрагивая всем телом, а Зоря медленно хлопал фиалковыми глазами и улыбался своей детской улыбкой. Теофилак Транквилинович, чуть побледневший, Промокнул платочком покрывшийся испаренный лоб и долго собирался с мыслями. Мне почему-то показалось, что его речь начнется со слов «Етит твою». Поэтому я затораторила первой. Поставим в княжеве балаган. Ярмарки там сейчас, конечно, большой нет, но зато к осени слухи расползутся по всему Северску. Деньги будем лопатой грести, народ повалит толпами, чтобы в живой сказке побывать. Нечисть пускать не будем. Четверть — в княжескую казну, остальное в школе. Я заговорщицки подмигнула. Прибыль, большие деньги, понимаете? Пока в голове директора крутились кладни, овца судорожно кивала головой, так что вместо ругания он даже погладил меня по голове. Однако другой подраконий крепко вцепился в мой кошель. «Там на мешочке петелька. Вы мне сейчас голову оторвете». Запищала я. Феофилак Транквилинович вздрогнул и, опомнившись, с сожалением разжал руку. Я сняла мешочек с шеи и бережно положила на требовательно раскрытую ладонь. — Дарю на благо родной школы. — А мне что делать? — спросил забытый на столе артист. — Репетируй, дружочек, репетируй, — проворковал директор. — Считай, призвание нашел. Овечка, улыбаясь бельчонку, подпихивала директору свою бумажку с требованием десяти процентов. По ухмылке наставника я сразу поняла, что быть скандалу не отдаст он овцы эти проценты. И задом-задом попятилась, понятую, что и овца тот еще дракон. Как только дверь закрылась, зоре победно потряс кулаками. «Все, буду в золоте ходить, на князей поряхивать. «Как я матери-то буду в глаза смотреть?» выл на его плече оборотень. «Что ж я с детства-то такой невезучий?» «Ничего, привыкнешь», — успокоила я его. Признаться, когда овечка сказала, что для привлечения народа к балагану нужна яркая идея, я никак не ожидала такого размаха. Оставив парней одного мечтать, а другого горевать, я отправилась к себе в комнату, где час назад покинула раздавленного непосильной ношей мага. Подруги обрадовались коробу больше, чем мне, так что, когда я появилась на пороге, стол уже был накрыт. Айрон с удовольствием плетал блинчики, макая их в мед. Подруги помогали ему расправляться со снедью. «Гомункула там не видела?» Осторожно поинтересовалась Алия, а мавку укорила. «Вери я! зачем ты его таким прожорливым сделала?» — Действительно, — поддержала подруга. — Маленьким он скромнее был. — Маленькому меньше нужно было, — пояснил Айрон, облизывая пальцы. — Все его мужики, заодно! — махнула рукой Алия и повернулась ко мне. — Ты заметила, Верия, сколько мы в последнее время дармоедов кормим? Вели, бесил валяющийся на кровати, с трудом оторвал голову от подушки и уставил на меня печальный взгляд. «Верелея, почему мы через зеркала не пошли?» «Какие зеркала?» Удивилась я, макая палец в варенье. «Весна на дворе, солнышко, птички. Прогуляться одно удовольствие. Ты же меня от нервного истощения лечил». Я немножко подумала. «Или ты сам в заветный лес хотел сходить? Что задумал?» вели молча откинулся на подушки А о чем вы с Анчуткой разговаривали?» Прицепилась я к магу. «У меня возникло подозрение, уж не зреет ли какой заговор». Велись захрапел, но получилось неубедительно. «Во саду ли в гуляла?» Послышалось в коридоре. Дверь широко раскрылась, и на пороге, широко улыбаясь, нарисовались братья-богатыри с белкой на плече. «Артистов заказывали?» Алия хмыкнула. «Помяни, черта!» «Оно и добавила Мавка. «Ругаемся, не любим», — сказал Гомункул, ничуть не смутившись. Он поздоровался с парнями, сел за стол, По-хозяйски придвинул к себе блюдо с пирожками и кивком пригласил остальных артистов. А вам, между прочим, в княжев велено собираться, сказал Гамунку. Судить будут. За что? Придушенно спросил подавившийся пирожком Айрон, а спящий Вилли приоткрыл один глаз. Было бы за что, прямо здесь бы казнили. Кто княжичу морду бил, а потом кляузу записал? — Вот.